Глава семнадцатая. Новый поворот. Тысяча триста шестьдесят девять тысяча четыреста двадцать первые годы после хиджры. Тысяча девятьсот пятьдесят две тысячи первые годы нашей эры. В мае тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года Насер начал воинственные речи в адрес Израиля и, желая показать, что не шутит, блокировал Израилю доступ к Красному морю. Откровенно говоря, никаких военных действий Насер сейчас предпринимать не мог. Основная часть его армии, семьдесят тысяч человек, прочно застряла в Египте. Но почему бы просто не поговорить? Чтобы морально подавить врага, иногда хватает и громких слов, а иногда нет. Пятого июня Израиль одновременно без предупреждения атаковал Египет, Сирию и Иорданию. Впрочем, без предупреждения. Здесь выражение достаточно условное. Напряжение между Израилем и арабами нарастало уже несколько месяцев, но никто из арабских государств не ожидал, что война начнется этим июньским утром, и никто не был к ней готов. В первые двадцать четыре часа Израиль практически полностью уничтожил египетские ВВС. Не дав им подняться в воздух, в следующие 5 дней захватил все территории, отведённые ООН для несостоявшегося государства Палестина. Теперь они превратились в оккупированные территории, управляемые Израилем, но населённые в основном палестинцами. На седьмой день война была окончена. Эта неделя непоправимо изменила мир. Быть может, вы полагаете, что абсолютных побед не бывает. Пожалуй, так и есть. Когда в схватке сходятся две монолитные силы. Но в 1967 году, когда Израиль одержал самую решительную победу в новейшей военной истории, он сражался не с монолитом. Арабская сторона представляла собой клубок дрязг и противоречий. Гостидневная война нанесла Насеру тяжелейший удар и положила конец его карьере. За четыре следующих года он потерял всё, включая и жизнь. Будь Насер в самом деле лидером монолитного арабского блока, его поражение могло бы побудить арабов вступить с Израилем в переговоры и выработать какие-то основы для мирового соглашения. Но арабов не существовало, и Насер был в сущности лишь одним из нескольких соперников в борьбе за лидерство в одном из нескольких политических течений, популярных среди так называемых арабов светском модернизме. Напав на арабов, Израиль атаковал только это течение, разгромив Насера, Нанёс урон лишь этой западно-нической модернистской светской националистической тенденции, и даже не во всех её выражениях. С падением Нассера ушёл в прошлое нассиризм, странная смесь светского модернизма с исламским социализмом. Образовавшийся вакуум власти начали заполнять иные, более опасные силы. силы, в которых было больше примитивного и иррационального. После этой войны арабские беженцы, сгруппировавшиеся вдоль израильских границ, оставили надежду, что их спасёт какое-либо арабское государство, и решили отныне полагаться только на себя. Эти беженцы, число которых после войны превысило 1 млн К этому моменту уже вполне могли называть себя палестинским народом. Общий драматический исторический опыт несомненно дал им общую идентичность и сделал нацией в классическом смысле слова. Теперь уже они превратились в народ без земли, и среди палестинцев начали возникать группировки, провозглашающие своей целью восстановление Палестины любой ценой. Крупнейшие из них влились в коалицию под названием Организация освобождения Палестины (ООП), основанную в 1964 году как механизм, с помощью которого палестинцами могли управлять арабские правительства. После шестидневной войны палестинцы взяли эту организацию под контроль и начали управлять ею сами. Председателем её стал человек по имени Ясер Арафат, инженер на полставки и на полную ставку революционер. И под руководством этого квазиправительства палестинцы начали с израильтянами затяжную войну. Таково было первое следствие шестидневной войны. Во-вторых, Появление Нассера открыло путь к второму арабскому светскому и националистическому движению, тому, что основал Мишель Афляк. Его партия соединилась с сирийской социалистической партией. Вместе они образовали социалистическую партию Баас, идеология которой сочетала государственнический социализм с пламенным арабским национализмом. После шестидневной войны в этот новый баз хлынули разочарованные армейские офицеры. Так у одной из без того не слишком здоровой смеси национализма с социализмом появился отчетливый милитаристский окрас. То, что началось как искреннее, либеральное и модернистское движение, выступавшее за права женщин, равенство для религиозных меньшинств. Свободу слова, гражданские свободы, демократия, просвещение и тому подобные прогрессивные идеалы теперь стремительно двигалось в сторону национал-прогрессизма с тоталитарными обертонами. Кредо Бас свелось к выкрикам: нация, наша нация должна развивать заводы, индустрию, делать бомбы. Ещё до шестидневной войны партия Баас получила контроль над Сирией. После шестидневной войны вторая ветвь той же партии захватила власть в Ираке и начала строить там полицейское государство, возглавить которое вскоре предстояло безжалостному диктатору Саддаму Хусеину. Обе партии Баас поначалу пользовались народной поддержкой, Арабские граждане их стран боялись Израиля. Были тяжело поражены исходом войны 1967 года и отчаянно искали то, что сможет восстановить их гордость. Однако для средних классов в Сирии и Ираке её бояние померкло, когда они ощутили на себе вкус жизни под сапогом идеологии, не имеющей за душой ничего, кроме силы. Каково было второе последствие шестидневной войны? И наконец, третье последствие, самое зловещее. Шестидневная война обозначила собой поворотный пункт в борьбе между светскими модернистами исламского мира и приверженцами других течений исламской мысли и действия, вышедших из XIX века. Вахабизма и различных вариантов политического исламизма. Саудовская Аравия у ваххабитов уже имелось своё государство. На статус центра арабского мира давно уже претензал Египет. Однако Саудовская Аравия ощущала, что тоже может претендовать на центральное положение. А часто потому, что владеет священными исламскими городами. меркой и медины любая слабость Египта усиливала саудовскую аравию а ведь она и так была очень сильна нефть приносила ваххабитам богатство сша исправно снабжали оружием пока египет оправился от поражения ваххабитские клирики начали потихоньку используя свои ресурсы вести по всему мусульманскому миру миссионерскую активность, основывать религиозные школы, строить мечети, назначать имамов, учреждать благотворительные организации, с помощью которых вахабиты проникали в жизнь бедных сельских мусульман повсюду, от экваториальной Африки на юге и до Южного Афганистана и Пакистана, где их приверженцы Уже насчитывали более миллиона человек. Когда Насер потерял лицо в шестидневной войне, египетские массы попросту повернулись к нему спиной. Вместо этого они обратились к огромному анти-Насеровскому движению, пронизовавшему всю страну. Братья мусульмане распространились и за пределы Египта, в Сирию. Иорданию, арабские эмираты и другие страны Аравии. Более того, изначальное движение начало давать побеги один радикальнее другого. Одной такой его ветвью стал египетский исламский джихад в Египте, основанный человеком по имени Аль-Завахири, который в свою очередь стал наставником недоброй славы саудовского джихадиста Усама Бен Ладена. В Российской Федерации организация Египетский исламский джихад признана террористической. Её деятельность на территории Российской Федерации запрещена. Некоторые идеологи, вдохновлённые кутбом, пришли к мысли, что джихад не просто обязанность любого благочестивого мусульманина, но и шестой столп ислама, наряду с молитвой, паломничеством, милостыней, постом. и исповеданием единобожия. Некоторые экстремисты, как Абдулла Азам, палестинец, воевавший с СССР в Афганистане, шли ещё дальше и заявляли, что джихад единственный способ отличить мусульманина от немусульманина. Согласно учению Азама, кто не готов к вооружённой борьбе, о том, как о мусульманине и говорить нечего. Таких беззаветных революционеров, пожалуй, следует именовать уже не просто исламистами, а джихадистами. Для подавляющего большинства мусульман их идеология была совершенно неприемлема. В ней даже трудно было узнать ислам. Это была щепка исламизма, ответвление политического ислама, которое в свою очередь является ветвью ислама в целом. Каковы же были в целом результаты шестидневной войны? Израиль получил оккупированные территории. Они должны были стать для страны буферной зоной на случай следующих атак. Однако на этих территориях израильские власти столкнулись с новой угрозой, постоянно набирающими обороты восстаниями, именуемыми интифадами, и против повстанцев Им пришлось принимать всё более и более жёсткие меры. Год за годом, десятилетие за десятилетием бесконечная борьба с ними истощала силы нации и разрушала в глазах мирового сообщества веру в её правоту. Что касается другой стороны, здесь война радикализировала ОП, предала сил партии Баас и братьям мусульманам. которые приняли свести активную проповедь джихада за пределами Египта. Шли годы, джихадисты становились всё более радикальны и постепенно от классических военных действий, в которых лишь случайно гибнут невинные гражданские, печально, но такое происходит во всех войнах, перешли к совершенно особому виду насилия, называемому в наши дни терроризмом. и направленному именно на случайных, ни в чём не повинных людей. Короче говоря, шестидневная война нанесла сокрушительный удар миру во всём мире. Для мусульманских стран стала катастрофой. Да и Израилю в конечном счёте ничего хорошего не принесла. Такой сюжет разворачивался после Второй мировой войны на Аравийском полуострове. Теперь вернёмся немного назад и проследим за другим сюжетом, происходившим в то же время немного восточнее, на берегах Персидского залива. Здесь также произошло важнейшее событие, быть может, по значимости не уступающее шестидневной войне, ибо оно установило в исламском мире определённый образ США и определённое отношение к ним, как выяснилось далее, ничем не исправимое. Соединённые Штаты мусульмане начали замечать лишь после Первой мировой войны, и первое их впечатление было очень положительным. Во время Второй мировой войны они восхищались военной мощью американцев, быстротой и эффективностью их действий, щедростью в раздачу гуманитарной помощи, особенно в свете идеалов, провозглашаемых американцами: свободы, справедливости, демократии. Американцы утверждали, что их политическая система способна спасти все народы мира от бедности и угнетения. Сам такой посыл был мусульманам понятен и вызывал уважение. Американские идеалисты проповедовали демократию с пламенной ревностью, отчасти напоминающей религиозные движения. Благодаря им демократия американского образца превращалась в соперницу иных глобальных идеологий. гармонизма, фашизма и ислама. Религиозные мусульмане могли отвергать этические притязания американцев, но мусульмане, светские модернисты, возлагали на них большие надежды, не видя внутренних противоречий между американскими идеалами и исламом, как они его понимали. Когда 14 пунктов Удра Уильсона так и не осуществились, мусульмане винили в этом не США, а европейскую старую гвардию. В последние дни Второй мировой войны президент США Франклин Делано Рузвельт вернул Америке моральное лидерство, приняв вместе с Уинстоном Черчиллем Атлантическую хартию, призывающую к освобождению и демократизации всех стран. Черчилль позднее уверял, что не это имел в виду, но американцы от своих арте никогда не отрекались. Более того, сразу после войны Соединенные Штаты добились принятия ООН всеобщей декларации прав человека. Еще одно доказательство, если требовали снова и доказательства, что Америка стоит за политическую свободу и демократию во всем мире. Для иранцев это всё выглядело очень привлекательно. После Второй мировой войны они решили вернуться к проекту, дорогому сердцу местных светских модернистов, заменить династическую диспотию демократией местного образца. Многие годы на пути у этого замысла стояла Реза Пехлеви, но теперь ему пришлось уйти. Сей узники, благородные союзники сместили его во время войны за заигрывание с нацистами. Иранцы поняли: настало время восстановить конституцию 1906 года, возродить из небытия парламент и провести настоящие выборы. Наконец-то они построят светскую демократию, о которой так долго мечтали. С такими большими надеждами иранцы отправились голосовать и избрали своим премьер-министром светского модерниста по имени Махамет Массадык. Тот объявил свои задачи вернуть стране полный контроль над самым драгоценным ресурсом нефтяными запасами. И вступив в должность, отозвал договорённости с British Petroleum и объявил, что национализирует всю нефтяную индустрию в стране. Кончилось это плохо. ЦРУ США немедленно бросилось на перерезать этому безумцу Масадыку, как назвал его государственный секретарь США Джон Фостер Даллас. В конце августа 1953 года группа военных при усиленной поддержке ЦРУ совершила в Иране кровавый государственный переворот. Тысячи трупов лежали на улицах, а сам Масадег. Самый популярный человек в стране отправился под домашний арест, из-под которого так и не вышел. Молодой шах, сын Реза Шаха Пихлеви, также носивший имя Реза Шах Пихлеви, подписал договор с Соединёнными Штатами, согласно которому все права на управление иранскими запасами нефти получал международный нефтяной консорциум. Трудно переоценить то чувство предательства, которое вызвал этот переворот в самом Иране, и ту дрожь гнева, что поразила при этом весь мусульманский мир. Всего 3 года спустя вмешательство из Энхауэра помогло Египту оставить за собой Суэцкий канал. Однако авторитета среди мусульман это американцам не добавило. Все лавры достались Насеру. Почему? Слишком серьёзным был ущерб от иранского переворота, совершённого по указу КСИР. По всему исламскому миру, а может быть и по всем странам, едва освободившимся от ига колонизации, распространилось убеждение: империалистический проект жив, только возглавляет его теперь не Великобритания, а Соединённые Штаты Америки. С точки зрения исламского мира история, произошедшая в Иране, по-прежнему строилась вокруг борьбы светских и религиозных импульсов. Как лучше всего возродить ислам? Как вернуть мусульманам утраченную силу? Как сбросить ярмо Запада? Вот что обсуждалось. Вот какие движущие мотивы стояли за событиями. Но Иран стал теперь частью общемирового сюжета. А этот сюжет Встроился вокруг соперничество супердержав за власть над планетой. В этой игре основными движущими мотивами игроков были холодная война и борьба за нефть. Тоже было верно и для всего срединного мира. Вплоть до конца 20 века во всех политических событиях Дар аль-Ислама прослеживались и те, и эти мотивы, сложно переплетённые друг с другом. К востоку от Ирана холодная война выглядела попросту как второе издание большой игры. Изменения чисто косметические. Прежняя царская Россия называлась теперь Советским Союзом. Роль Великобритании перешла к США. Но проявления всё те же: интриги, давление, угрозы насилием, а иногда и кровопролитие. Впрочем, увеличился размах Линия фронта большой игры проходила по южным границам России, но основным мотивом холодной войны стала решимость США остановить мировую экспансию Советского Союза. А поскольку новые национальные государства появлялись повсюду, и большинство из них имело потенциал достаточный, чтобы стать союзником той или другой стороны, Линии фронта пролегали теперь по всему земному шару. Каждую спорную страну обе сверхдержавы принимались накачивать деньгами и оружием. Одна поставляла помощь правительству, другая каким-нибудь антиправительственным мятежникам, в зависимости от того, на чью сторону склонялось новое государство. Основным полем большой игры были Иран, Афганистан, И Центральная Азия. Этот же регион остался в игре и сейчас. В XIX веке русские стремились пробиться через Афганистан к Персидскому заливу и добыть себе незамерзающий порт для военного и торгового флота. То же самое пытался сделать и Советский Союз. Однако теперь ставки повысились. Геологи подтверждали, что около шестидесяти пяти процентов мировых залежей нефти расположены под водами Персидского залива и вокруг него, а также в нескольких исламских странах Северной Африки. Чуть позже геологи обнаружат, что значительную часть оставшихся мировых запасов нефти также следует искать на мусульманских территориях в Центральной Азии к северу от Афганистана. Мир шёл по пути индустриализации, и значение нефти всё росло. Нефть имела для мусульманского мира огромное политическое значение, но быть может, и ещё сильнее воздействовала она на само мусульманское общество. Начиная с 1930-х годов, страны-экспортёры пытались пересмотреть кабальные условия ранних нефтяных сделок. Каждые несколько лет то одной, то другой из них удавалось добиться от иностранных нефтяных корпораций нового соглашения на более выгодных условиях. К 1950 году страны экспортеры нефти в целом получали около 50 процентов дохода от экспорта. Так в этот регион рекой потекли деньги. Внезапное обогащение могло бы оказать совсем другой эффект, если бы ещё до открытия нефтяных запасов в странах-экспортёрах были созданы демократические институты. Будь власть в этих обществах распределена более или менее равномерно, будь участие в управлении страной открыто для всех классов, обогащение могло бы высвободить творческую энергию миллионов. и породить культурный ренессанс однако время и обстоятельства не позволяли сложиться подобным институтам мусульманские общества предавались тоске по утраченному величию их правящие классы были одержимы созданием инфраструктуры которая поможет это величие вернуть они отчаянно стремились догнать запад И не сомневались, что выполнить эту задачу способно лишь централизованное государство, которое ни с кем не делится своей властью. Они не собирались ждать, пока необходимая инфраструктура вырастет органически или позволяет своему народу модернизироваться самостоятельно в том темпе и тем путем, которые его устраивают. С каждой минутой исламские общества всё сильнее отставали от Запада. Им требовалась модернизация, и прямо сейчас. И нефть могла исполнить эту мечту. Всё, что нужно продавать нефть и вкладывать деньги в инфраструктуру. Богатство, накопленное правящей элитой нефтедобывающих стран, вошло в легенды. И верно, что некоторые, впрочем, крохотное меньшинство арабской и персидской элиты, сказочно разбогатев, принялись прожигать жизнь на дорогих курортах и в казино. Но не следует думать, что правящий класс этих стран просто прикармнивал в ручку от нефти. Огромные суммы, чем больше, тем лучше, вкладывались в развитие согласно прописям светских модернистов. В одной стране за другой правительство обзаводилось системой государственных школ, возводило заводы и небоскрёбы, создавало национальные авиакомпании, радиостанции, студии телевещания, газеты. И в одной стране за другой развитие такого рода, инициируемое государством и его функционерами, порождало новый класс управленцев, образованных специалистов и бюрократов. призванных руководить этим процессом. Эта технократия, как её иногда называют, была классом наёмных служащих. Они работали на государство, а государство выплачивало им зарплату из денег, вырученных на добыче и продаже нефти. Оно по-прежнему собирало налоги с крестьян, пастухов, ремесленников, торговцев и прочих, работающих в сфере традиционной экономики. Однако значимость этих налогов почти исчезла. Доход от традиционной экономики совсем не так велик, с выручкой от нефти его не сравнить, и налогами, собранными с традиционной экономики, не профинансировать амбициозную программу модернизации. Перестав зависеть от налогов, собираемых в традиционной экономике, Правиющая элита перестала нуждаться в союзниках из традиционного мира. Прежде даже в самых тоталитарных диктатурах властной элите приходилось всё-таки соблюдать некоторые условности, как-то показывать народу, что она своя. Но в мусульманских странах, разбогатевших на нефти, элита могла сколь угодно культурно отдаляться от народа. Я опасаюсь никаких последствий. Ладети требовалось не с народом, а с агентами мировой экономики, бывавшими в стране наездами. Так модернизация резко разделила эти развивающиеся общества на двое. С одной стороны правящий клуб, с другой все остальные. Правящий клуб был не маленьким. В него входили технократы, целый социальный класс, а также правящая элита. В династических монархиях королевская семья со всеми своими многочисленными родственниками, в республиках правящая партия и аппаратчики. Однако во всех этих странах правящий клуб составлял меньшинство от населения в целом, и в каждой из них пропасть между правящими классами И массами становилось всё шире. Люди из клуба чувствовали себя частью захватывающего проекта. Они преображали свою страну. Те, кто в клуб не входил, оставались пассивными благополучателями. Модернизация это было то, что случалось с ними, а не то, что делали они сами. Вдруг поблизости появилась больница. Хорошо, теперь есть куда пойти лечиться. Вдруг проложили асфальтированную дорогу. Тоже неплохо. Теперь можно быстрее добраться до города. Но люди, не входящие в клуб, никак не участвовали в модернизации, не принимали никаких решений, не имели права голоса в том, куда, на что именно направить поступающие в страну деньги. Модернизация не становилась их делом, они оставались ей чужими. Не получали они и важного побочного продукта модернизации увеличения возможностей исполнить свои личные мечты и планы, каковы бы они ни были. В сущности, хоть в целом нефтедобывающие страны становились всё богаче, те, кто не входил в правящий клуб, делались относительно беднее и беднее единственная возможность чего-то добиться в собственной стране для большинства людей состояла в том, чтобы пойти в государственную школу, хорошо учиться, поступить в вуз, в идеале поехать учиться за границу, получить степень, лучше всего в какой-нибудь технической дисциплине и прорваться в технократию Кто пошёл по этому пути, тот, при старании и удаче, мог закончить тем, чтобы ходить на работу в костюме и жить более или менее как на западе. Как на западе значит, что ты ходишь на работу по часам, твоя семья тяготеет к нуклеарной, твоими излюбленными развлечениями могут стать выпивка, театр или ночные клубы. А твои дети уже будут слушать рок-н-ролл, бегать на свидания, самостоятельно выбирать себе жену или мужа. А те, кто не шёл по этой дороге, продолжали носить традиционную одежду: пиран, утумбан, шальвар-камис, сари, галабию, куфию, в каждой стране свою. Повседневное расписание их определялось пятикратной молитвой. А говоря о своей семье, Они чаще всего имели в виду большую разветвлённую сеть родственников, связанных друг с другом сложными обязательствами. Мужа или жену им скорее всего выбирали другие, совет старших родственников, в котором сам жених или невеста не имели права голоса. И ясно, что дипломаты, бизнесмены, другие функционеры Запада Предпочитали иметь дело с людьми в костюмах, понятными и культурно близкими. С носителями другой культуры они почти не сталкивались. Те, кто ходил на работу в костюмах, имели немало шансов поселиться в доме европейского типа, с современной кухней и ванной, с водопроводом, электричеством и канализацией. Те, у кого костюмов не было, Куда проще жили в домах с такими же кухнями и ваннами, как и у многих поколений их предков, с каким-нибудь самодельным водоотводом и вполне возможно с удобствами во дворе. А источником энергии вместо электричества служили им дрова или древесный уголь, ими и топили, и освещали. У тех, кто входил в правящий клуб страны, доходы находились на вполне приличном мировом уровне. Те, кто остался в традиционной экономике, как правило, зарабатывали намного меньше на жизнь в деревне или в городских трущобах денег хватало, но не хватало на то, чтобы вырваться из бедности. И такая динамика наблюдалась не только в нефти добывающих странах. Схожие процессы шли в государствах, не имеющих нефти. Если они представляли какую-то стратегическую ценность для противников в холодной войне, а кто тогда её не представлял? Египет, Афганистан, Пакистан и многие другие страны, подходящие под это определение, получали постоянную и щедрую помощь на развитие от той супердержав, которую поддерживали. На дороги и больницы, школы и аэропорты Вооружение и полицейскую экипировку, словом, на всё, что правящая элита считала необходимым для страны, она могла получить средства в виде грантов или внешних займов. Конечно, это не нефтяные деньги. Однако по сравнению с привычными доходами от традиционной экономики, деньги очень серьёзные. И в этих странах, скинув с себя зависимость от налогов, Элита освободилась и от необходимости ладить с простым народом. И здесь разрастались технократии и углублялась пропасть между двумя мирами. Этот раскол во многих местах оказался виден невооружённым глазом. Каждый крупный город от Касабланки до Кабула представлял собой в сущности два города. Один старый город, Где живут и трудятся представители традиционной экономики? Все здесь одеваются и выглядят совсем не так, как в новом городе, современном, где ведутся дела с внешним миром. Два города по-разному застроены, в них по-разному пахнет. Даже люди по-разному ходят по улицам и смотрят друг на друга. Быть может, такое разделение существует во всех бывших европейских колониях, но в мусульманских странах оно особенно ощутимо. Разумеется, верно, что и в Европе резкие перемены, вызванные индустриальной революцией, разделили общество на жёстко отделённые друг от друга классы. И в Лондоне был блестящий Сити, и был Чипс-сайт, Аристократические кварталы и трущобы. Однако здесь раскол проходил именно по экономическим границам. Богатые лучше питались, лучше одевались, удобнее жили, получали лучшее образование, говорили с другим, более изысканным произношением. И всё же, в культурном смысле, оставались такими же англичанами, как и бедные. А в мусульманском мире Раскол стал не только экономическим, но и культурным. Пропасть между мирами продолжала отчуждение, вызывала всё тот же антиколониалистский протест, но уже против собственной элиты. Иногда такой протест выливался в беспорядки, поскольку демократических институтов или пространства для дискуссий в этих культурно разорванных странах не было. Правительство просто подавляло беспорядки силой и продолжало жить как раньше. Так, место иностранных колонизаторов заняли местные элиты. От Марокко и Египта до Пакистана тюрьмы пополнились недовольными и диссидентами. Но нигде культурное и политическое напряжение не ощущалось так ясно, как в Иране. Шах Реза Пехлеви младший Оказался светским модернистом в духе отатюрка. Однако если отатюрк был демократом с аристократическими привычками, шах, автократом с замашками тоталитарными. Чтобы держать страну в узде, он создал тайную полицию под названием Савак, а затем, словно желая посыпать солью на раны сограждан, подписал соединенными Штатами договор. обеспечивающий американским гражданам полный иммунитет от иранских законов. Откровенный демонстративный удар по иранскому суверенитету. Тирания шаха вызвала к жизни движение сопротивления, пропитанное духом Джамалуддина Аль Афгани. Его ведущий теоретик доктор Али Шариати был социалистом. мусульманским интеллектуалом, получившим образование в Сорбоне. Он пропагандировал своё видение исламского модернизма, отвергал то, что называл отравлением Западом, и искал основы прогрессивного социализма в исламской традиции. Шариатти говорил, например, что в настоящем утверждении единства Бога в исламе Отражается мечта о единстве человечества на земле. Многобожие, запрещённое исламом, в наше время воплотилось в разделение общества на классы по признаку происхождения и доходов. Три идола, которых мусульманам следует забрасывать камнями во время паломничества в Мекку, это по шариати воплощение капитализма, диспотии и религиозного ханжества. В исламских легендах и преданиях он искал топливо для революционного пыла. Например, в восстании Хусейна против Язида ибн Муавии стало для него символом человеческой борьбы за свободу, справедливость и спасение. Если Хусейн смог вдохновить свой маленький отряд на борьбу с огромным государством, значит и у маленькой группы революционеров подпольщиков численностью всего в несколько сот человек нет причин не объявлять войну иранскому шаху и супердержаве, которая его поддерживает. Исламское социалистическое сопротивление воплотилось в подпольной группировке под названием Муджахидин-э-Халык. Середины 1950-х годов до иранской революции 1978 года Эта небольшая группировка вела борьбу против Шаха и тайную войну с Савак. Члены Муджахидин-э-Хальк, их называли ещё исламскими марксистами, терпели заточение, казни и жестокие пытки. Так Шах надеялся сокрушить сопротивление. Жестокости, которым подвергались эти люди, не поддаются описанию. Однако в это же время в Иране начал набирать силу совершенно другой тип религиозного сопротивления, исходящий от ортодоксального религиозного истеблишмента и воплотившийся в мрачной фигуре клирика Аятоллы Хамеини. Подобно суннитским вахахитам, Хамеини объявил, что мусульмане отпали от истинного ислама, основанного на буквальном понимании Корана, В преданиях пророка и поскольку иранцы шииты, его наследников имамов. Хаменеина подал на шаха не за деспотизм, а за модернизм, за то, что тот ввёл западный дрозкот, поощрял права женщин, разрешал открывать ночные клубы и так далее и тому подобное. К шиитской традиции обратился Хаменеи и для того, чтобы создать новое политическое учение. Государственная власть по праву должна принадлежать единственному в мире избранному представителю сокрытого имама, избранному, которого можно узнать по глубокой религиозной учёности, благочестию и почтению, которое питают к нему другие учёные. Такой человек называется факих. Лидер, имеющий право и власть устанавливать законы. В современном мире заканчивал Хамейни этот факих я. В тысячу девятьсот шестьдесят четвертом году шах изгнал Хамейни из Ирана. Однако суровый клирик обосновался в соседнем Ираке и оттуда отдавал распоряжения растущей армии иранских религиозных ревнителей беззаветно преданных ему одному. Происшествидневная война 1967 года укрепила в мусульманах убеждение, что Соединённые Штаты возглавили новое империалистическое наступление на исламский мир, застрельщиком которого стал Израиль. В конце концов военная мощь Израиля связана именно с поддержкой США. Это заключение ещё раз подтвердилось в 1973 году. Когда преемник Нассера, Анвар Саддат, начал четвёртую арабо-израильскую войну, напав на Израиль в Йом-Кипур, один из важнейших еврейских религиозных праздников. На этот раз египетской армии поначалу удалось одержать несколько побед, но массивные поставки оружия США переломили ситуацию, и победителем снова остался Израиль. Случилось так, что во время этой войны ОПЕК, организация нефтедобывающих стран, собралась на очередное совещание, где намеревалось обсудить обычные деловые вопросы: координацию добычи нефти, регулировку цен и тому подобное. ОПЕК была основана в 1960 году. Из 12 стран её членов 9 были мусульманскими. В то самое время, когда лидеры ОПЕК съехались поболтать, в столицах их стран проходили массовые демонстрации протеста. Народ негодовал против очередного унижения, нанесённого арабскому миру Израилем и США. До сих пор ОПЕК не особенно интересовалась политикой, но на совещании 1973 года её члены решили нанести ответный удар. используя доступное им оружие нефть они объявили эмбарго на поставки нефти в страны поддерживающие Израиль это решение потрясло индустриализированный мир я жил тогда в Орегоне и помню как бензин там выдавали чуть ли не по карточкам покупать бензин разрешалось по определённым дням в зависимости от того На четную или нечетную цифру оканчивается номер твоей машины. Помню, как через день мне приходилось вставать еще до рассвета, была зима, плестись на местную заправку и занимать очередь. Бензина не хватало. Иногда случалось, что пока подходила моя очередь, он уже заканчивался. Мне, да и всем вокруг казалось, что мы присутствуем при конце цивилизации. Возможно, в этом была доля истины. В результате эмбарго ОПЕК цена нефти взлетела с трех до двенадцати долларов за баррель, а сейчас, когда я рассказываю об этом, нефть продается по сто тридцать долларов за баррель. Негодование Запада вылилось в медийный образ злодеев арабов, ныне хорошо знакомый миру. Хитрые богачи с лисьими повадками и длинными носами сидят на своей нефти или лиют коварные планы мирового господства. Этот тип удивительно даже пугающе схож с тем, что создали 100 лет назад европейские антисемиты для описания евреев, особенно воображаемого еврейского тайного общества, так называемых сионских мудрецов, строящих заговора разумеется, с целью править миром. Но в самом деле нефтяное эмбарго помогло Опек ощутить свою потенциальную силу. Продолжалось оно всего несколько месяцев, но по его завершению нефтедобывающие страны начали куда свободнее и смелее распоряжаться своим ресурсом. В результате элиты этих стран сделались ещё богаче, что ещё более обострило уже описанный нами раскол мусульманского общества на два мира. Всё это время светские силы Дар аль-Ислама боролись за модернизацию своих стран, стремясь обрести как можно большую независимость от международных сил и великих держав. Однако среди носителей традиционной экономики, людей исключённых из процесса модернизации, по-прежнему процветали иные, подавленные и даже преследуемые течения мусульманского возрождения: политические исламисты, салафиты, ваххабиты, деобандиты, джихадисты и так далее. Они проповедовали, что мир расколот на две части, несовместимые и исключающие друг друга: область мира и область войны, территория мусульманского братства и территория безжалостной языческой алчности и насилия. Люди, которым они проповедовали, оглядывались вокруг и видели, в самом деле, Общество расколото на два мира, это очевидно, не замечать этого может только слепой. А когда же хадисты предсказывали апокалиптическую битву между теми, кто останется верен букве откровений, полученных Мухаммедом в Аравии VII века, и теми, кто примет сторону сатаны в его стараниях увести людей от Бога. Люди, живущие в расколотом обществе, И здесь сразу понимали, о чём речь. Каждое утро, просыпаясь, они видят, что стали ещё немного беднее. А тем временем с телеэкранов нагло ухмыляются им люди, что живут быть может в одном с ними городе, но в совершенно ином мире, купаясь в сказочном богатстве. Их приводило в восторг мысль об апокалипсисе, который потрясёт мир. сбросят недостойную безбожную элиту во прах, а небо и землю отдаст благочестивым беднякам. Однако вплоть до 1970-х годов мало кто на западе уделял внимание этому подземному пламени народного гнева. Господствующий на западе нарратив мировой истории гласил, что отсталые слои населения цвоего рода реликт прошедших эпох сами постепенно исчезнут. По мере того, как развивающиеся страны станут развитыми, диспотии осознают свои ошибки и перейдут к демократии. Панацея, именуемая образованием, истребит предрассудки и заменит их научным мышлением, а примитивные эмоции уступят место бесстрастному свету разума. Согласно этому учению, главная проблема отсталых слоёв, как в мусульманском мире, так и в других странах, не условия жизни, а ложное воззрение: ещё немного подождать, ещё немного модернизироваться, а потом а потом мир светских модернистов начал рушиться. Первым слетел Зульфикар Али Бхутто. Премьер-министр Пакистана, высокообразованный человек, выпускник Беркли, лидер светской левосоциалистической Народной партии. В 1977 году генерал-исламист по имени Зия-уль-Хак сместил его и бросил в тюрьму. Скоро пакистанские идеобандиты начали требовать его казни. Карманный суд диктатора рассмотрел очень расплывчатые преступления, вынес приговор и Пхутта был повешен. Ту же судьбу претерпел Кутб в Египте тринадцать лет назад. Следующим пал Шахарана. В тысяча девятьсот семьдесят восьмом году коалиция светских левых, исламских социалистов и шиитских революционеров сторонников Хамейни. Изгнала его из страны. И на несколько мгновений показалось, что теперь муджахидин эхальк и их союзники модернисты создадут наконец в Иране прогрессивное правительство, основанное на новой идеологии исламского социализма. Но Хомейни ловко переиграл своих временных союзников по революции. 4 ноября 1979 года группа студентов, его последователей захватила американское посольство и взяла в заложники 66 американских граждан. Последовало годовое противостояние с Америкой, которое Хомейни использовал, чтобы ослабить соперников и укрепить свою власть. Но, возможно, успеха Мени не стоит объяснять только его хитростью, безжалостностью и талантом политического игрока. Быть может, он победил, потому что в самом деле выражал глубочайшие устремления иранского простого народа. А импульс этот на тот момент состоял в том, что не надо корректировать курс светского модернизма. Надо от него отказаться. прекратить всякое движение в этом направлении и дать исламскому пути ещё один шанс. Так или иначе, в 1980 году Хомейни превратил Иран в исламскую республику, управляемую самыми консервативными из числа иранских ортодоксальных шиитских улемов. Настала очередь светских модернистов в Афганистане. Их падение началось с яркой, но недолгой победы светского импульса в самой крайней его версии. Небольшая группка афганских коммунистов организовала заговор и свергла династию Надир-шаха, правившую страной с 1920-х годов. Все члены этого клана бежали или были убиты. Затем в Афганистан вторгся Советский Союз, И взял на себя прямое управление страной. Но этот левый поворот оказался кратким и бессмысленным. После него маятник лишь с большей силой качнулся вправо. Началось массовое восстание под племенными и религиозными лозунгами. Из восьмилетней партизанской войны с СССР страна вышла полностью исламистской. Мало того, сопротивление афганских крестьян привлекло в страну ревностных исламистов со всех концов мусульманского мира, от джихадистов из Аравии до део-бандитов из Пакистана. Спонсорами для них выступали ваххабиты из нефтедобывающих арабских стран Персидского залива. Многие впервые узнали вкус крови в афганских горах. Среди них был и Усама бен Ладен. В сущности, в последние два десятилетия XX века исламские и светские модернисты терпели поражение или получали тяжёлые удары практически повсюду. В Алжире светское правительство оказалось в осаде исламского фронта спасения. В Палестине светское ООП Уступило место религиозным идеологам ХАМАСА. Укрепился в этом регионе и исламский джихад. Ещё одна воинственная группировка с религиозной идеологией. В Ливане серия свирепых нападений Израиля опустошила лагеря беженцев вдоль южной границы, разрушила Бейрут, заставила ООП перенести свой штаб-квартиру в Тунис. Всё это освободило место для рождения шиитской радикальной партии Хизбалла, которая теперь фактически правит южной половиной страны и мечтает уничтожить Израиль так же страстно, как когда-то мечтала ООП. В Сирии и Ираке братья-мусульмане и их ответвления начали долгую и жестокую войну с партией Баас. Войну на западе практически незамечено. В 1982 году в Сирии правительственные войска подавили мятеж братьев-мусульман в Хаме. Садам Хусейн, правитель Ирака, был суннитским светским модернистом и заклятым врагом радикального религиозного исламизма. В 1980 году сразу после прихода к власти Хомейни, Хусейн вторгся в Иран, Быть может, он полагал, что страну, измученную внутренними неурядицами, легко удастся покорить. Быть может, положил глаз на иранскую нефть, а может быть, опасался, что Хомейни ударит первым. И на то были серьёзные причины. Хомейни открыто заявлял, что планирует экспорт революции, и Ирак, соседнее светское государство с большой долей шиитского населения, Был для этого самой очевидной мишенью. Каковы бы ни были мотивы Хусейна, обеим странам война принесла катастрофу. Обе почти полностью потеряли целое поколение молодых мужчин и юношей. В со времён Первой мировой на поле боя не встречались лицом к лицу такие огромные армии, не несли такие огромные потери. И не выигрывали в результате очень мало или вовсе ничего. На протяжении войны США помогали Ираку деньгами и оружием, подогревая готовность Хусейна биться до последнего иракца, поскольку опасались, что теперь, когда возможность влиять на Иран США потеряли, в этом регионе укрепится Советский Союз. И здесь мы видим катастрофическое сплетение исламского нарратива с западным. Один сюжет рассказывает о борьбе светского модернизма и исламизма, желающего вернуться к корням. Другой о соперничестве сверхдержав и контроле над нефтью, облачённом в риторику демократии и тоталитаризма. Ирано-иракская война окончилась в 1988 году. Победителя в ней не было, если не считать победителем Иран просто потому, что он выстоял. Ирак лежал в руинах, казна его была пуста. 2 года Саддам Хусейн залезывал раны, а затем в 1990 году решил поправить свои дела маленькой победоносной войной. Он вторгся в соседний Кувейт и аннексировал его. Надеясь присоединить нефть этой страны к своей собственной, Хусейн всегда был склонен к авантюрам. Однако по всей видимости, посол США в Ираке Эйприл Геллеспи дала ему какие-то основания верить, что в этой авантуре США его поддержат. Но вместо этого Соединенные Штаты возглавив коалицию из тридцати пяти стран. устроили против своего бывшего союзника так называемую бурю в пустыне. короткую войну, которая разрушила значительную часть иракской инфраструктуры и завершилась бомбардировкой разбитых и отступающих частей Саддама по дороге в Басру, на шоссе, которое с тех пор получило название дорога смерти. в этот раз Ирак потерпел однозначное полное сокрушительное поражение. Однако Саддам Хусейн удержался у власти, сохранил и армию, и республиканскую гвардию, и возможность подавлять и сокрушать мятежников, поднявших голову после этой неудачной войны. Возможность, которой немедленно и яростно воспользовался После войны ООН наложила на Ирак санкции, которые практически отрезали его от мира и снизили уровень жизни иракцев от вполне европейских стандартов в 1990 году до уровня беднейших стран мира. Доходы людей упали на 95 процентов, распространялись болезни, и не было лекарств, чтобы их лечить. Прямым результатом санкций стала смерть, по разным подсчетам, от двухсот тысяч до полумиллиона детей. Один сотрудник ООН Деннис Халедей из-за санкций ушел в отставку, заявив: "Пять тысяч детей умирают каждый месяц. Я не хочу участвовать в выполнении программы, которая приводит к подобным цифрам." Ирак, уже много лет страдавший от жизни в полицейском государстве под властью одержимого войной диктатора, теперь погрузились в пучину невыразимого ужаса. Единственной частью иракского сообщества, на которую санкции почти не оказали действия, стала та, против которой они были направлены верхушка партии Баас, сам Саддам Хусейн и его окружение. А на востоке Советский Союз, вторгшийся в Афганистан менее чем за год до начала ирано-иракской войны, теперь менее чем через год после окончания войны между Ираком и Ираном оттуда ушел. Еще три года афганские коммунисты цеплялись за власть, но в конце концов им пришлось уйти. К этому времени Советский Союз уже рушился под собственной тяжестью. Входившие в его состав восточноевропейские республики требовали независимости. В конце концов, объявила себя независимой и сама Россия. И от советской империи не осталось и следа. Консервативный американский историк Фрэнсис Фукуяма писал, что коллапс Советского Союза знаменует не только окончание холодной войны, но и конец истории. Либерально-капиталистическая демократия победила. Ни одна другая идеология отныне не бросит ей вызов. Осталось прибраться по углам и дружно всем миром сесть на поезд, едущий в единственно верном направлении. Эту мысль он изложил в книге под названием Конец истории и последний человек. Но на другой стороне планеты джихадисты и вахабиты сделали из тех же судьбоносных событий совсем иные выводы. В Иране, говорили они, ислам незверг шаха и изгнал американцев. В Афганистане мусульмане не только одолели красную армию, но и дали толчок к развалу Советского Союза. Глядя на это, джихадисты, как им казалось, различали закономерность Первая община тоже победила две сверхдержавы своего времени Византийскую империю и империю Сасанидов просто потому, что Бог был на её стороне. Современным мусульманам тоже противостоя две сверхдержавы, и одну из них мусульмане уже погубили, осталось разделаться со второй. История подходит к концу, но нет. Джихадисты и вахабиты считали что всё интересное только начинается. Много лет они описывали мир как поле боя двух реальностей: Дар аль-Ислам и Дар аль-Харб. Много лет предсказывали апокалиптическую схватку между добром и злом, Богом и сатаной, великую мировую битву, которая разрешит все противоречия и все фракции сольёт в единый мир. Селенскую Медину. Для Запада окончание холодной войны означало, что Афганистан можно просто бросить. Что там ещё делать? Соединённые Штаты и их союзники из Западной Европы вкачивали в страну миллиарды долларов деньгами и оружием, а теперь просто ушли, отвергнув все предложения провести какую-нибудь конференцию. разработать какую-нибудь дорожную карту, помочь запустить какой-нибудь политический процесс, который поможет стране найти путь назад к миру и порядку. Резидент ЦРУ Милтон Бердон высказался лаконично и предельно ясно: "Да на хрен он нужен ваш Афганистан". Племенные ополчения, сторожавшиеся с советтами Теперь направили американское оружие друг против друга. Советы уже чумой прошлись по афганской сельской глубинке. Теперь гражданская война между несколькими партизанскими армиями уничтожила города. А иноземные джихадисты, слетевшие в Афганистан в 1980-х, сочли эту разорванную и измученную страну отличной базой для наступления на запад. Первым делом следовало создать в Афганистане чистую версию желанной для них общины, такой, в которой каждый мужчина, женщина и ребёнок живут в точности по букве закона Божьего, а если что-то нарушают, то терпят суровое наказание. Для этой цели джихадисты Финансируемые вахабитскими деньгами из саудитских ресурсов, помогли создать талибан, партию примитивной исламистской идеологии, родившуюся в лагерях беженцев на границе между Афганистаном и Пакистаном. А однажды кому-то из подразделений воинствующих джихадистов, вперивающих на трупе Афганистана, пришла мысль угнать пассажирские авиалайнеры И направить один из них на мировой торговый центр в Нью-Йорке, а другой на Пентагон, штаб-квартиру Министерства обороны США в Вашингтоне. День, когда это произошло, 11 сентября 2001 года, стал днём столкновения двух мировых историй. Теперь было ясно, что Куяма глубоко заблуждался, и история не окончена.